не мешкало. Месяц, еще светивший, когда он выходил, теперь только блестел, как кусок ртути. Утреннюю зарницу, которую прежде нельзя было не видеть, теперь надо было искать. Прежде неопределенные пятна на дальнем поле теперь уже ясно были видны. Это были ржаные копны.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 Она послушала его, притворяясь, что ищет, чтобы сделать ему удовольствие, излазила к и вернулась к прежнему месту и тотчас же опять почувствовала их.